Глава шестая. На лбу у ученика нанжи прибавилось два знака. Оли дал ему необходимые сведения о секретных вызовах для третьего и четвертого рангов. И теперь Ржавый стал мастером нанжи, воином четвертого ранга. Сейчас ему надо соответственно одеться. Мастерская портнова — это убогая маленькая комната в дальнем конце казарм. Нанжи купил здесь оранжевую юбку и зажим для волос с оранжевым камнем. У его кумира тоже есть камень, а значит, и ему следует приобрести такой же. Оранжевый не идет к его рыжим волосам, но теперь он стал похож на молодого бога огня, который весь светится радостью. Он долго прихорашивался перед зеркалом, раны и следы ушибов все еще видны, но, несмотря на это, он остался очень доволен собой. А Гарамине он так и не задумался. Олли смотрел на него с грустью и сомнением. В одеянии среднего ранга... Полной какой-то новой уверенности, Нанжи выглядел теперь намного лет старше, чем тогда в первый день, когда Уолли встретил его на пляже. Казалось даже, что он вырос и держался теперь довольно самонадеянно. Теперь не скажешь, что он неуклюжий. Возможно, такое впечатление возникало из-за того, что у него очень большие руки и ноги. Через несколько лет, возмужав и окрепнув, Нанжи станет по-настоящему мощным. Неуклюжий подросток вдруг превратился в довольно опасного молодого воина. Закончив, наконец, любоваться собой, новоиспеченный мастер развернулся к Олле. «Позвольте принести вам клятву, мой повелитель». «Конечно! При получении следующего ранга вторая клятва теряет силу». Мастерская портнова подходила для этой процедуры как нельзя больше, но Нанжи выхватил меч, опустился на колени и опять стал подопечным светлейшего шансу. И даже во время этого торжественного акта ему было трудно сдержать улыбку. «Наверное, вы сейчас отправитесь к священнику, мой повелитель?» – спросил он, поднимаясь. Едва ли не каждый день в один и тот же час Оли отправлялся к Ханакуре, а сегодня ему было просто необходимо увидеть жреца. Ему пора предпринимать какие-то действия, а Ханакура единственный, кто может помочь». «А ты что собираешься делать?» – спросил он подозрительно. «Мне надо продать меч, и потом у оружейника еще остались мои деньги. Я хотел бы отнести их родителям, прежде чем мы отсюда уйдем». Он смотрел на Оли невинными глазами. «Воины – это спортсмены, и поэтому они продвигаются по иерархической лестнице быстрее, чем представители прочих цехов. Друзья детства Нанжи все еще вторые, а некоторые первые». Воин четвертого ранга — очень важная и могущественная персона. Нанжими мимоходом обмолвился, что его отец — третий, а ведь были еще младшие братья и сестры, на которых это тоже должно произвести впечатление. Значит, у него все-таки есть какие-то человеческие чувства. «Даю тебе два часа!» — сказал Олли, и тут же остался один. А в воздухе все еще висела забытая в попыхах улыбка чеширского кота. Он пошел в храм. «Священного Ханакуру видеть нельзя». Подавляя внезапно проснувшиеся подозрения, Оли пошел прогуляться. Он еще раз осмотрел большую стену в поисках высоких деревьев. Но все они были или недостаточно высоки, или росли слишком далеко от стены. Вдоль нее стояли какие-то старые полуразрушенные строения. Но все равно без лестницы здесь не обойтись. За ним следят, и поэтому с лестницами ничего не получится. Он с горечью подумал о том, что рано вывел своего Соню на всеобщее обозрение. Это было ошибкой, но Тару из-за нее совершил еще худшую. Клятва крови неодносторонняя. Повелитель обязуется защищать своего вассала, а Тару безжалостно перешагнул через Гарамини. Его и раньше не мучили моральные проблемы, а теперь потерял и последние остатки чести. Он вполне может решиться на какой-нибудь отчаянный шаг. Оли видел только один выход – проскользнуть через ворота переодетым. Но осуществление такого плана натыкается на множество преград. Нанжи придет в ужас от подобного бесчестия. Кроме того, в этом случае нельзя будет взять с собой оружие. Риск велик. Шансу такой огромный, его легко узнать, но другого выхода, кажется, нет. Тщательно осматривались даже продовольственные фургоны, по крайней мере, так говорили рабы. А до переправы все равно еще далеко. И как переодеться? Хвост-волос это неприкосновенно, а его не спрячешь. Знаки на лбу тоже священны. Изменять их считается тяжким преступлением. Оля неохотно подумал о том, что шансу седьмого ранга придется стать женщиной и скрыть лоб под длинными волосами. Албы закрывают, как он заметил, только рабыни. Да и то потому, что черная полоса проходит через все лицо. Солнце жгло все сильнее, и, измывая от жары, Оля направился к казармам. С этой стороны кустарник рос у самого здания, И путь светлейшего лежал по мощенной дорожке, которая петляла и извивалась в зарослях, похожих на джунгли. То и дело, она разветвлялась, превращаясь в настоящий лабиринт. Оли не очень хорошо знал это место, но заблудиться по-настоящему здесь трудно. Некоторое время он просто бесцельно блуждал, думая о своих трудностях, и одновременно, как он, не без интереса заметил, инстинктивно запоминая все детали ландшафта. «772 сутра». Он подошел уже совсем близко к задней стене казарм, когда в кустах раздался треск. Кто-то пробирался к нему. Оля остановился, а на дорожку выбрался раб. Это был здоровенный парень с толстыми губами, весь грязный, с измочаленной черной повязкой на бедрах. Несколько секунд он стоял молча, тяжело дышал и не спускал с Оли глаз. Рука его сжимала садовую лопатку. Оля понял, что это один из садовников. «Светлейший!» — обратился он к Оле. Рабы не должны этого делать, и опасения Оли вспыхнули с новой силой. «Да». Юноша облизнул губы, явно не зная, что еще сказать. «Он или очень нервничает, или просто дурак, или то и другое вместе. Светлейший», — повторил он, — «меня послали за вами». Оли попытался мягко, точно ребенку улыбнуться рабу, но с больными ему всегда было трудно иметь дело. Он вспомнил Нарина, того идиота из тюрьмы. Рабство ли ведет к умственным заболеваниям? Или же недоразвитых детей безжалостно продают работорговцам? А в мире, конечно, нет таких заведений, где этих несчастных можно было бы запереть и забыть о них. «Ну вот, ты меня нашел». «Да, Светлейший». Опять пауза. «Кто тебя послал?» «Мама». «Тупик». «Как твою маму зовут?» «Анни Светлейший». «Ах, вот оно что». «А тебя?» «Анаси Светлейший». «Отведи меня к ней, Анаси». Раб кивнул. «Да, светлейший». Он повернулся и пошел по дорожке. Оля за ним. Вскоре Оля заметил еще одно обстоятельство. Сзади раздавались шаги. Вот они стихли. Опять. За ним, конечно, следят. А в таком лабиринте держаться на расстоянии нельзя. Слышали ли их разговор? Может, ему надо вместе с Анаси укрыться в кустах и посмотреть, кто это? Тропинка кончилась, а он так ничего и не решил. Впереди стена казармы. И маленькая дверь. Все главные входы большие и внушительные. Значит, это, скорее всего, для рабов. Черт! Тропинка больше никуда не сворачивает. Если сейчас Оля исчезнет, его преследователь сразу же поймет, куда он скрылся. Анаси! Он остановился и повернул Коля свое крупное, как луна, лицо. Что светлейший? Я подожду здесь. Скажи Ане, что я пришел. Анаси подумал, кивнул и исчез за дверью. Тихо как только мог, Оли пробрался вдоль стены и спрятался в кустах. Отпустив нанжи, он поступил очень глупо. Теперь их силы разделены. Без нанжи Оли становится гораздо уязвимее. А теперь он, возможно, раскрыл и свои тайные отношения с рабами. Тару достаточно умен, ему хватит и небольшого ключа. От шансу в интригах плаща и кинжала помощи мало. Но Оли Смит должен быть посообразительнее. Идиот! Он ругал себя за ошибки и чувствовал, как против всех этих хитростей и уловок протестует натура шансу. Шаги раздавались все громче. Мимо него прошел маленький, худой человек, воин третьего ранга. Увидев перед собой дверь, он в удивлении остановился. Теперь он стоял к Оле спиной. Оле вышел из-за кустов и со всего размаху ударил его в то место, где плечо переходит в шею. Человек упал. По камням звякнул эфес меча, и человек застыл без движения. Ощущение очень приятное. Оля потер руки и стал думать, что же делать дальше. Дверь совсем рядом. Придя в себя, его жертва обязательно вспомнит, что видел перед собой вход для рабов. Его надо связать и взять с собой. Оля опустился на колени и присмотрелся внимательнее. Это был Джангиуки, наставник Ушастова. Нокаутировать человека, а потом связать, Это хорошо для шпиона, но не для воина, а особенно для человека, у которого совсем недавно появилось новое тело и который не знал еще своих собственных сил. Он сломал Джангиуки шею. Парень мертв.